Глава сорок пятая. «Понятно», — мрачно констатировала я, ощупав стену от неровного пола до сводчатого потолка. «Сплошной камень без намека даже на щель». «Понятно. Всех впускаем, никого не выпускаем». «Бра!» — радостно подтвердил Козявкин и так боднул меня своей ушастой шапкой под пятую точку, что я чуть ласточкой не улетела куда-то в сторону санлиния. «Басы!» Возмутилась я, хватаясь за ближайший стеллоктит, и смерила обоих паразитов обжигающим взглядом. Что лис, что тигродракон, состроили такие моски словно я их в лучших чувствах разочаровала, не свалившись в объятия мамули. Наглый тигренок вообще с момента появления в пещере чего только не делал, чтобы согнать нас с лисом в одну кучку. И подталкивал, и делал глазки котика из шрека, и ныл самым натуральным образом — Чуть ли не на задние лапы вставал, чтобы передними потыкать в каждого и указать, в какой точке нам следует собраться в кучку, чтобы зверю было удобно свернуться вокруг нас кольцом и получать удовольствие. Я сердилась и даже один раз потопала на них обоих ногами. Нашли время, мы застряли в какой-то дыре, главзло там без присмотру, не дай бог съест главгероиню или еще чего-нибудь похуже выкинет». Божественная морда Сиян пропал в неизвестном направлении и без вести. Где-то поблизости шляется призрак звезды и наверняка затевает какую-то каверзу. А эти два дундука сводничают и глазки строят. «Выхода нет», — возмутительно спокойно констатировал Лис. «Это значит что? Что?» — угрюмо переспросила я, шарив в санлиниевом рюкзаке на предмет съестного. «Доставать свои запасы я буду тогда, когда меня никто не видит». Полить безразмерность мешочка не хочется. «Это значит, устраиваемся с удобствами и отдыхаем», — с непонятным мне энтузиазмом выдал Лис. Прыгнул ко мне и попытался залезть в свой мешок очень своеобразным способом. Не отобрал последний, а облапал меня со спины и заглянул в раскрытую горловину через мое плечо. «Доставай постель. Видишь, вон то синее одеяло». «Сам доставай». Я моментально съездила на халу локтем по ребрам, Бросила его рюкзак и отскочила на пару шагов. Спряталась за сталагмит потолще и выудила из волшебного рюкзачка собственные постельные принадлежности. А заодно утрамбовала поглубже ректора. В последнее время он всё время попадался мне под руку, чтобы я не пыталась достать из безразмерного мешка. Всегда первым делом пальцы натыкались на ректорскую лодыжку, макушку, а пару раз и задницу. Аж неудобно перед мужиком. «О, два одеяла всегда лучше одного, любовь моя!» — раздался над самым ухом вкратчивый голос санлиния. «Мрррр!» — поддержал его тигр-паршивец, сунувшись под локоть. Я чуть не вскрикнула и не выронила рюкзак. И рассверепела. «А ну, брысь отсюда, два поганца, пока я вам обоим хвосты не открутила! Все три! Нечего пасть разевать на мою постель! Я ею делиться ни с кем не собираюсь!» А что вы мои слова крепче усвоились... Оба паскудника получили по микропузырю с перцем в нос. Чихали они дружно и очень обиженно. Зато не посмели выступать, когда я прогнала обоих в другой конец пещеры и устроила себе индивидуальное спальное место под самым развесистым сталактитом. Сон, как назло, никак не шел. Все лезли мысли дурацкие в голову в стиле «А что, если в данный момент какой-то монстр уже доедает пылинку, предварительно придушив ребят?» и вот если бы я смогла додуматься до того как покинуть пещеру мы бы выбрались и как раз успели бы всех спасти да да подспудно я и сама понимала что во мне в полной мере мать его так уже развился комплекс героя которому все непременно нужно идти кого то спасать направлять на путь истины контролировать х может так и становятся темными властелинами и злобными тиранами да чтоб тебя «Снова о ерунде всякой думаю». Сердито выдохнув, неозлобно поправила свой матрас и вновь леглась пытаясь поймать крохи сонливости. «Нужно хорошо выспаться, а с утра с новыми силами...» «А что с утра?» Цанлинь поделился уже наблюдениями по поводу камня, конкретно в этой пещере. «Он не просто отражает магию, он и по плотности превышает почти все известные мне элементы» я украдкой даже достала составленную сияном для меня периодическую таблицу и нашла этот даже не знаю можно ли его назвать теперь камнем учитывая химические свойства одно можно сказать точно мои мысли о большом взрыве пока стоит отложить ибо небольшой взрыв даже не поцарапает породу а большой в первую очередь нас размажет и никакие щиты с сынам не помогут эти дряные стены и так понемногу то ли выкачивали магию то ли запечатывали ее. Лис успокоил меня, что стоит нам покинуть это место, как магия вернется. Но в воздухе так и повисла несказанная фраза «Если выберемся». Оставался один вариант — решить головоломку. Но чем больше я думала об этом, тем больше склонялась к тому, что Санли не здесь прав. Пещера выпустила избранных, а парням просто повезло. Может, подобных пещер-ловушек вообще много, рассчитаны как раз на тех что не имея никакого отношения к правящей династии на свой страх и риск пытался пройти испытание и в каждой лежит по несколько скелетошек нам вот просто досталось еще чистенькая необжитая неоснова шумно вздохнула так я вообще никогда не усну. если не спится можешь подкатиться ко мне под бочок», донеслось вкрадчивая из темноты мря Тут же раздалось следом, полная надежды и по-детски непосредственной радости. «Я вас сейчас, конечно, не вижу, но ваши голоса звучат подозрительно близко. Если я сейчас выйду из осталогмита и увижу вас в непосредственной близости, так и накручу хвосты, так и знайте», — отозвалась я многообещающе. В ответ отнеслось обиженное драконье сопение и невнятное шебуршание, будто кто-то перетаскивал свое спальное место подальше. «Спи, злобный у нас папуля, смирись», — шикнул Сан Линь спустя какое-то время, когда к сопению прибавились прямо-таки душераздирающие вздохи. «А еще метко пинаюсь», — напомнила одному лису. «Вот-вот, басы, слышал? И локти у нее острые, во сне толкается не поспишь толком», — продолжил парень невозмутимо и добавил погромче. «Не надо нам такого счастья». Я в ответ лишь выркнула, не поддавшись на столь детскую провокацию, — Но эта короткая шутливая перепалка странным образом утрясла мои мысли, запихнув самые тревожные из них подальше. И я уснула.